Русские воеводы, приехавшие шагалеем, были встречены тоже очень любезно и посажены на самые почетные места. Казанские вельможи в льстивых высокопарных выражениях с самыми широкими улыбками, которым они усиленно старались придать как можно больше искренности, приветствовали нового хана, поздравляли с воцарением и заверяли в своей нерушимой преданности и верности. При этом они величали шагалея царем и желали долгих лет жизни и царствования. Шигалей, важно надутый и надменный, выслушал все это молча, не глядя ни на кого, кратко поблагодарил за все хорошее и, ничего никому не обещая, распустил это первое торжественное седание высших, даже не пригласив их отпировать его воцарение. Впрочем, пир все-таки состоялся, И приглашенные были, но уже по выбору самого хана, и далеко не все, кто сегодня встречал его при вступлении во дворец. При Шиголее был учрежден совет из русских представителей. Был наведен необходимый порядок в Казани и во всем ханстве. После этого осаду с Казани сняли, и русские рати ушли в Свиярск, а оттуда обратно к Москве. Впрочем... В городе крепости Свияжске по распоряжению царя Ивана Васильевича на постоянное пребывание было оставлено 40 тысяч воинства, дабы держать повиновение вновь покоренный край на правом берегу Волги. Радости, горе рядом живут. Удивительно, скоро новоград Свияжский был обжит людьми. И жизнь в нем приняла определенные формы повседневности, правда, несколько отличный от иных русских городов, это ведь был пограничный военный город. С самых же первых дней после торжественного его открытия дьячья изба гудела как улей. Просителем не было конца, не всякий мог поселиться в этом городе, а для тех, кто и получил право на жительство в Новограде, Свиярском, сразу же установили правила обходить которые не разрешалось. Так горожане не могли возводить какие-либо строения по собственному произволу, а должны были не только получить разрешение на место для постройки, но и согласовать с воеводскими медиаками примерный вид и размеры строения. Воевода не хотел, чтобы в его городе были бедные крохотные избушки, и наказывал своим подчиненным, кто может поставить толковую избу, пущай ставит, а у кого на то силов нехватка, тому места не давать». А коли наберется силенок, тогда пуща и строится. Новый город с магической силой потянул к себе людей. Дьяки не успевали спускать свои карманы посулы. Один просит разрешение на жительство в городе, другой выклянчивает поблажки против установленного размера дома, лишь бы не отступиться от начатого дела, третий просит для себя усад поближе к центру да побольше чтобы садочек рассадить при доме, а четвертый уже выстроил торговую лавку на бойком месте и теперь принес диаку поминок. Поминок — это взятка в знак благодарности за сделанное ранее. С утра до позднего вечера слышали стук топоров, людской гомон, немногим уступающий тому шуму, что стоял дни, когда здесь шла первая стройка силами ратников под командой Ивана Григорьевича Выродкова. Постепенно почтение стало с пустых мест, и жизнь города потекла так, как течет во всех городах земли русской. Сразу же открылась в нем и около него, в посадах, бойкая торговля. Русские деньги быстро приобрели хождение в новоприсоединенном крусе крае, и обедневший народ его потянулся к своему новому центру, Свияжскому городу, кто продать, кто купить. Резкое снижение поборов с населения горной стороны способствовало появлению возможности сбыта продуктов своего хозяйства, а за товарами и продуктами городского производства дело не стало. Предприимчивые купцы как понюху стали съезжаться к городу, так что свияжские базары зашумели как по волшебству.